Глава двадцать «Кью, ты уверен, что это сработает?» «Вероятность того, что мой план увенчается полным успехом, равна 85%. К тому же новый корпус вполне может справиться с возложенной на него задачей». «Ты правда считаешь, что мощности батареи будет достаточно?» «Босс, не дрейф. нам это по плечу». Главное, не упусти момент, когда тварь выберется из своего логова. А уж о том, чтобы он покинул логово и оказался на поверхности, я позабочусь. Надеюсь, Кью, ты знаешь, что делаешь. Пока ИИ занимался самодиагностикой, я еще раз проверил свою винтовку. Заряд 96%, регулятор на максимум. Так, если верить расчетам ии, у меня будет куда больше шансов разделаться с затаившимся под землей монстром. Убедившись, что с оружием все в порядке, я коротко кивнул. Давай. Кью, повинуясь моему приказу, начал медленно продвигаться вперед. Надеюсь, это сработает. Помнится, Кью упоминал, что песчаные львы очень разборчивы в еде. Момент, когда над поверхностью плеши началась какая-то возня, я едва не прозевал. Хвала подсветившему противника репликанту. Я вскинул винтовку, стараясь удерживать прицельный маркер на подозрительном участке. Кью немного снизился и несколько раз облетел по периметру предполагаемое местонахождение монстра. «Давай же!» — мысленно взмолился я. Несмотря на предпринятое усилие, песчаный лев никак не реагировал на баражировавшего над его логовом Кью. Похоже, план моего дрона закончился полным пшиком. Понаблюдав еще с десяток минут за опустившимся к самой поверхности ботом, я прокричал «Кью, сворачиваемся!» Бум! Почва буквально взорвалась и разлетелась в разные стороны. В следующую секунду несколько щупалец монстра оплели дрон и швырнули его в направлении появившейся воронки. Не успел Кью исчезнуть в пасти монстра, как поверхность плеши заходила ходуном. Раздался протяжный стон. Я, продолжая держать сектор, мысленно возликовал. Дрон, пользуясь оплошностью монстра, подал энергию со своих батарей прямиком на корпус, что буквально поджарило нежное нутро твари. Заметавшись от невыносимой боли, монстр вытащил свою пасть с десятком щупалец на поверхность и остервенело замотал ею, пытаясь извергнуть из себя внезапно оказавшуюся кусачей добычу. Лишь бы хватило заряда. Я выжидал и не спускал глаз с монстра. Окончательно позабыв об осторожности, лев полностью выбрался на поверхность. Винтовка легнула меня в плечо. Монстр... Осознав свою оплошность, попытался снова укрыться под поверхностью плеши, но стрельба винтовки и разряды от моего дрона не позволили ему это сделать. Опустошив первую батарею винтовки, я сноровисто перезарядил оружие и продолжил, словно в тире, расстреливать тварь. Песчаный лев, вероятно осознав скорую гибель, в отчаянном рывке попытался достать до меня одним из щупалец. Перекатившись в сторону, я сместил прицельный маркер и выстрелил снова туда, где за роговыми щитками находились крохотные глазки твари. Есть! Попал! В воздухе запахло паленой плотью. Туша противника часто задрожала. Я продолжил поливать противника огнем из винтовки, пока он окончательно не прекратил попытки сопротивления. И спустив ни то рык, не то предсмертный стон, Тварь забилась в конвульсиях. Взметнувшаяся ввысь пасть твари тяжело рухнула на черный песок. Щупальца, подобно клубку червей, остервенело заметались из стороны в сторону, пытаясь нащупать противника. Но я был на стороже. Убедившись в том, что тварь затихла, я обошел ее по широкой дуге и, практически не целясь, расстрелял остатки магазина. Странно но система не проинформировала меня о победе. Перезарядив оружие, я закрутил головой по сторонам. Черт! Песок в пяти метрах от меня взметнулся вверх. Прыгнувшего в мою сторону монстра я шип на лету. еще одного пристрелил, когда он только начал выбираться из своей норы. Вот теперь все. Поводил винтовкой из стороны в сторону. Репликант молчал, а система засыпала меня щедрыми плюшками. Отлично. Закинув за спину винтовку, я поспешил к туше убитого льва. Главное теперь успеть добраться до оказавшегося в желудке монстра дрона. Нужно сделать это раньше, чем корпус бота начнет разъедать кислота. Нож с хрустом вошел в ставшую податливой плоть монстра. Там, куда угодили заряды моей винтовки, Роговая броня песчаного льва пошла трещинами или же вовсе отсутствовала. Провозившись с десяток минут, я добрался до неприкрытого броней брюха твари. Дело пошло веселее. Я поспешно отпрыгнул в сторону, когда ворох дурно пахнущих кишок вывалился мне под ноги. В отличие от своей пасти и щупалец, само тело твари не отличалось большими размерами. Вывозившись в зеленой крови монстра, я еще через несколько минут извлек все необходимые трофеи. Опа! Репликант мигнул красным, информируя меня о том, что с тушей монстра не все так просто. Присмотрелся, и перед глазами развернулась справка. Хитиновая пластина из панциря песчаного льва материал для улучшения брони. Прикинув объем работ, Я тяжело вздохнул. Нет, это отложим на потом. Я с неудовольствием посмотрел в сторону кучи добытой требухи и принялся за поиски Кью. Наконец мне повезло. Корпус дрона был деформирован в нескольких местах. Индикатор заряда батареи слабо мигал. Жив чертяка, правда энергии в его накопителе почти нет. ИИ при реализации своего плана выложился по полной, Придется все же раскошелиться и произвести обещанный ему апгрейд. Добыть эссенцию оказалось хлопотным делом. Репликант подсветил мне многочисленные хитиновые бляшки, покрывающие тело монстра. Материал для улучшения прочности брони, серебряный ранг. Эх, жаль, что у меня еще нет брони, иначе я бы уже вовсю занимался ее развитием. Все же репликант это биокинетическая система. Которая за счет поглощенных ресурсов способна адаптироваться к совершенно любым условиям и задачам. Эх, мечты, мечты. Ну да ладно. Матерясь сквозь зубы, я взялся за нож и принялся снимать с убитого монстра пластины брони. Для моего будущего развития сгодится все. Дело продвигалось медленно, поэтому несколько раз пришлось брать паузу. Это еще повезло, что после смерти монстра. Сегменты брони потеряли часть своих свойств, иначе с разделкой туши я провозился бы до темноты. Бросил взгляд на таймер. Нет, нужно сконцентрироваться на основном задании, иначе таким темпом я не успею добраться до перевала. Проклятие, да чтоб тебя! Я с хрустом вонзил нож в зазор между пластинами хитина. Не будь эта добыча настолько ценной, я бы ограничился лишь отравленным жалом и контейнерами с эссенцией. Но бросать на ветер целое состояние мне не хотелось. В конечном итоге всего добытого хитина хватит, чтобы заполнить шкалу прогресса прочности брони почти до максимума. Спустя три часа, когда я наконец закончил разделку песчаного льва, осталась самая малость. Кью уверял, что в логове этого монстра могла скопиться целая куча полезных предметов. Замотав лицо тряпкой, Я осторожно спустился на самой дно ямы, с краю которой виднелся небольшой грот. Надо же, стены логова тварь укрепила до состояния бетона. Пахло здесь просто отвратительно, и я поспешно принялся за поиски. В дальней части логова я действительно нашел несколько груд разнообразного битого железа. А вот это может быть интересно. Фрагменты солнечных батарей — какие-то провода и регулятор мощности, широкие колеса и несколько разбитых оптоволоконных сенсоров. Беспилотный дрон. Наверняка один из тех, что направил в зону аномалии Отто. Иначе как объяснить, что остальные груды железа выглядели куда более старыми? У этого же образца, несмотря на повреждения, просматривались следы новой краски. Опа! А вот это отличная находка. Батарея и модуль памяти. Надеюсь, их получится использовать. Жаль, что от ценнейшего генератора маскировочного поля ничего не осталось. Хотя, раз тварь смогла обнаружить дрон, толку от подобного модуля было совсем немного. Ну и на том спасибо. Я поднялся на ноги и случайно облаготился о стену, та неожиданно легко спружинила под моей рукой. Интересно. Я вытащил нож и с хрустом вонзил его в фальшивую стену. «Твою!» — я не сдержал поток ругательств. «Кладка песчаного льва». И без подсказки репликанта я опознал в продолговатых предметах яйца, поверженного мной монстра. Через их прозрачную оболочку просматривались контуры будущих песчаных львов. Несколько секунд я размышлял, стоит ли оставить здесь все как есть и продать координаты на аукционе, но решил не рисковать. Судя по всему, монстры уже начали вылупляться, и мне совершенно не хотелось иметь за спиной столь коварных противников. Поудобнее перехватив нож, я сделал шаг вперед.